Глава третья. Осколки планов. «Что ты так долго?» — шипит Эния, выскочив словно из ниоткуда и утягивая меня в высокий густой кустарник и тут же цыкает. «Тсс! Ты напугала!» «Тихо говорю. Сегодня как никогда охраны много, и не вся из Академии. Как будто кто-то важный приехал. Так новый ректор же!» У эни вырывается сдавленная «Ой». «Ты его видела?» Ответить не успеваю, потому что она зажимает мне рот рукой. Рядом с нашим укрытием кто-то останавливается. «Слышал?» «Проверь». Ветви кустов раздвигаются, и прямо передо мной возникает силуэт широкоплечего мужчины в мундире. Его лицо в тени, а вот на моё падает луч фонаря. Я зажмуриваюсь от яркого света. «Никого! Показалось!» — говорит стражник, выдыхая мне прямо в лицо табачный дым. В носуще кочет, и я с трудом сдерживаюсь, чтобы не чихнуть. Мужчина делает шаг назад, и ветви кустов сдвигаются. «Идём, потом расскажешь!» — тихо шепчет Эния. Но моё изумление требует немедленного ответа. «Постой!» «А он что, нас не увидел?» «Ты не знаешь про завесу невидимости?» «У тебя должны быть те же знания, что и у Алисии. Ты же её отражение». Возмутиться не успеваю, потому что по дорожке опять кто-то идёт, и Эния снова шипит на меня и тянет за руку в темноту. Мы петляем в парке между деревьями и кустарниками. Эния не рискует выходить на дорожке. И я послушно следую за ней, периодически ожидая, что вот-вот проснусь, И этот странный мир окажется сном. Вот бы вспомнить все детали после пробуждения, а не как обычно, когда остаётся лишь отпечаток сна. Вот только сказочно прекрасного блондина лучше стереть из памяти. Ни на одного мужчину после него не захочется смотреть, даже на... Память подкидывает яркую картинку пьяного, разъярённого Антона. Сейчас мне это кажется скорее кошмаром, чем реальностью. Я окончательно запутываюсь, где сон, а где явь. А ещё не могу понять свои желания. Хочу ли я проснуться и обнаружить, что весь ужас, связанный с изменой Антона и его попыткой меня изнасиловать, никогда не происходил? Или осадок останется, и я восприниму такой сон как предостережение? И не стану ли я после пробуждения в своём мире искать в толпе высокого, широкоплечего блондина с таким харизматичным лицом, Красавца, из тех, на которых все бабы виснут, и с которыми лучше не связываться. У Энни получается выбрать маршрут до корпуса, а затем и до нужной комнаты, избежав нежелательных встреч. «Рассказывай», — требует она. «Только быстро. Скоро зарядится артефакт, открывающий портал. Мой рассказ уложился в пару предложений». Застукал на горячем, пожалел, потребовал помощи с документами. Вечером после занятий нужно явиться к нему для отработки. А о чём ещё говорить? О тех волнах жара, которые я испытывала при взгляде на красавца ректора? О кубиках его пресса и литых грудных мышцах? Я сглотнула. А может, о том, что на подбородке до сих пор словно ожог от его пальцев, и губы горят при воспоминании о том, как близко Он к ним наклонился. Кажется, я до сих пор чувствую его дыхание, пахнущее цитрусом и корицей. Сердце застучало чаще, а во рту пересохло. «Ну что ж», — одобрительно кивает Эния, «ты неплохо вывернулась из сложившейся ситуации. Даже у Лисса не получилось бы лучше договориться». «Но почему она сама?» «Но я же тебе объясняла» что все кабинеты преподов под магической защитой. Пересеки порог любой из магов, и сигнал придёт на центральный пост охраны. А ты — отражение. У тебя нет магии. Ты вообще меня слушала? Опять это слово. Неожиданно мне становится обидно, и я огрызаюсь. Сама ты — отражение. И я живу в реальном мире. Да я до сих пор не уверена, что это не сон, и ты не развеешься, как дым. «Интересно», — задумчиво говорит девушка. «Я давно увлекаюсь зеркальной магией, но никогда не слышала и не читала, что у отражений может быть иллюзия своего мира». Чуть не ответила ей. «Сама ты иллюзия!» Но удержалась от перепалки на уровне детского сада. «Нет, с ней бесполезно говорить. Отражение так отражение». Эния смотрит на часы. Ещё минуты три. Ужасно любопытно, какое впечатление у Алисии останется от посещения Зазеркалья. «Ох ты ж!» — вскрикиваю я, только теперь осознавая, какой опасности, скорее всего, подвергся мой двойник. Она едва ли сможет убедить Антона, что она — это не я. Когда мы поменялись местами, Эния мне слова не дала сказать. Да и разум мой метался, пытаясь отделить Явь ото сна. «Что такое?» «Там, в квартире, мой бывший», — торопливо объясняю я. «И поверь, он совсем не иллюзия. Мы с ним только что расстались, а он отказался меня отпускать и пришёл, чтобы изнасиловать. И если я сейчас и краснею, то не от сентиментальности, а из-за волнения о своём двойнике». «Изнасиловать — это как? Хм, ну, силой невинности лишить. О!» Ну, Алисии это не грозит. Если она не невинна, то ещё хуже. Он совсем разозлится, а Антон большой и сильный. Ты не поняла. Он не лишит её невинности, потому что с девушкой, в совершенстве владеющей Джи Ари Кудо, это сделать невозможно. Чем? Эния подскакивает с кресла и, схватив меня за руку, тащит к огромному, выше человеческого роста зеркалу. Зарядился. По зеркальной глади бегут голубые волны. До меня доходит, что вот прямо сейчас произойдёт обратный обмен, и я снова встречусь с Антоном. И если Алисия, к тому же, применила своё, как там, джи и так далее, то не посадит ли меня за убиение мэрского сынка? Я начинаю пятиться, рука натягивается... Энни дёргает меня к себе и раздражённо поясняет. «Да не трясись ты так. По законам обмена, поменявшиеся мирами, причём неважно какими, настоящими или иллюзорными, обязаны решить проблемы друг друга. И если кто-то не справляется, то обратного обмена не будет. Алисия это знает». успокоило называется. «Но беру себя в руки и останавливаюсь напротив зеркала». В любом случае в этом мире я чужая. Надо возвращаться домой, ну, или просыпаться. Амплитуда волн быстро уменьшается до незначительной ряби и, наконец, исчезает. Мы с Энией одновременно вскрикиваем. С той стороны чернота. Только в паре мест за раму зацепились осколки стекла. Зеркала в моей ванной больше нет».